Глава 20. После того, как удалось понять принцип действия артефакта, Кёши с лёгкостью решил проблему с шумом. Теперь при каждом шаге он контролировал энергию и не выпускал её из тела. Его походка сразу преобразилась. Она стала более твёрдой, но вместе с тем и более плавной. Это нельзя объяснить, но Кёши точно знал, что может в любой момент как замереть на месте, так и ускориться. Он настолько сильно погрузился в это упражнение, что не заметил подошедшего наставтеля. Тот стоял чуть в стороне и улыбался. Ты справился и с этим заданием. Хотя признаться, я не думал, что тебе удастся так быстро овладеть лёгким шагом. Братьям требуется иногда месяц и больше, чтобы научиться правильно ходить. Киоша тоже улыбнулся. Его уважение к этим людям росло с каждым днём всё больше, и даже учитывая, что они не видели того, что видит он, Они каким-то образом умудряются овладевать этими приёмами. Ничем другим, кроме таланта, помноженного на упорство, это объяснить нельзя. Спасибо, настоятель дома. Здесь немало и вашей заслуги, ведь это вы дали мне подсказку, когда показали артефакт. Осталось только разобраться, по какому принципу он действует и всё. Настоятель покачал головой. Даже если это так, то это не отменяет того, что ты умён. Не каждый сможет понять, как подобные вещи работают. Ладно, раз уж ты справился с этим, пойдём поищем что-нибудь связанное с водой. Огонь оставим напоследок. 3 дня спустя. Кёши открыл глаза и посмотрел в маленькое окошко Келли. Последние 3 дня ему понравились. Он всё время учился чему-то новому. Только сейчас он по-настоящему начинает понимать, какова сила мастеров пяти стихий. Она владела всего лишь мизерной долей их знаний, но даже этого хватало, чтобы победить в схватке с десятью монахами, и при том, что те очень часто применяли необычное оружие и артефакты. Но сегодня был особенный день. Сегодня он наконец-то начнёт работать с духовной энергией. В тех книгах, что он читал, писали, что это краеугольный камень мастера пяти стихий. Чем лучше развит дух, тем сильнее остальные стихии и сам мастер. И Киоши очень сильно надеялся, что его дух окажется достаточно сильным. Настоятель Дамо уже ждал Киоши на тренировочной площадке. На земле была начертана фигура в форме семиконечной звезды, а на каждом углу была чаша с благовониями. «Раздевайся и ложись в центр. Ты погрузишься в своё сознание настолько глубоко, что никто не сможет тебя разбудить, если ты этого не сделаешь сам. Суть данного испытания в том, чтобы прожить всю боль, «Всю ярость и всё уныние разом. И либо ты справишься и переродишься в нового человека, либо умрёшь. Всё зависит только от тебя. Учти, никто тебе не поможет». Киоши усмехнулся, как будто когда-то было по-другому. Только Мика была добра к нему, остальные же предпочитали пнуть никому не нужного мальчишку. Настоятель даже не представляет, что такое одиночество, а вот Киоши знает». Он знает, что такое боль, когда тебя бьют взрослые, потому что ты просто хотел есть, и поэтому попытался украсть кусок хлеба. Когда над тобой насмехаются, когда ты буквально пустое место, и никто не видит тебя даже если ты будешь стоять вплотную, просто потому что никто и не хотел его видеть. Кёши снял с себя одежду и шагнул в центр звезды. Настоятель начал читать неизвестную мантру, и Кёши начал погружаться в транс. Некоторое время он ещё слышал голос настоятеля. Но позже всё это исчезло, а он очутился в пустыне. Вокруг не было ничего, кроме песка и солнца. Ну и что дальше делать? Настоятель ничего об этом не говорил. Кёша ещё какое-то время стоял на месте, но это не могло продолжаться вечно, и в итоге он пошёл вперёд, просто ради того, чтобы начать действовать. Он всё шёл и шёл, а вокруг ничего не менялось. Подкатился градом по лицу, рубашка прилипла к телу. А ноги становились всё тяжелее и тяжелее. Вдруг парень увидел впереди огромное нагромождение камней. Чем ближе он подходил, тем чётче становились очертания разрушенного здания. Когда-то это был небольшой двухэтажный дом, но теперь остался только первый этаж и то частично. Геоша присмотрелся внимательнее. Этот дом явно был ему знаком, но он никак не мог вспомнить его. Вдруг Геоша услышал голос, женский голос. Он тоже был ему знаком, но он не хотел в это верить. Он не слышал этого голоса уже много лет. Сынок, прошу, помоги мне. Мама, растерянно прошептал он. Кёша кинулся к камням и начал разбирать завалы в попытках добраться до матери, помочь ей, спасти её. Он разбивал руки в кровь, ломал себе пальцы и ногти, но прямо продолжал разбирать завалы. И когда наконец-то добрался до матери, то понял, что опоздал. Обгоревшее тело матери смотрело на него пустыми глазами. Ты не смог, ты не спас. Голос, кажется, громохал ото всюду, заставляя парня сжиматься в комок и прикрывать голову руками. Нет, я не виноват, я ничего не мог сделать. Мог, но ты испугался, маленький поглевый ребёнок. Ты никогда не станешь мужчиной. Кёшев вспомнил, вспомнил то, что давно забыл. Словно бы некий барьер только что был сломан. Он вспомнил тот злополучный пожар, в котором умерли его родители. Мать потеряла сознание, а отец сдержал балку от потолка, которая вот-вот должна была окончательно обвалиться. Кёши хотел помочь, но у него не было сил, а ещё не хватало решимости, и он начинал винить себя за то, что ничего не смог сделать. Вдруг Кёши почувствовал, как прохладный ветер коснулся его кожи. Каким-то образом Кёши понял, что хотел сказать ему ветер, и он встал Непослушными руками он вытер слёзы и медленно проговорил в пустоту. Кто бы ты ни был, у тебя не получится сломать меня. Я не смог спасти семью, это правда, но это не значит, что я виновен в их смерти. Я был ребёнком, но это время прошло. Давление постепенно снизилось, и Киоши вдруг почудилось, что кто-то погладил его по голове. Ты молодец, сыночек. Мы гордимся тобой. Парень поднял голову, И увидел, как в небо улетают две прозрачные фигуры, мужчина и женщина. Они смотрели на Киоша с теплотой, и он не смог сдержать слёзы. Но теперь это были слёзы радости от того, что ему удалось вновь увидеться с родителями. А потом всё пропало, и он очнулся посреди леса на небольшой поляне. А лес жил своей жизнью. Звуки и запахи завораживали. Парень аккуратно поднялся и решил исследовать поляну. На самом краю он нашёл небольшой рудник, сложенный из камня, и рядом кружка. Парень принялся жадно пить воду и только после третьей кружки успокоился. Вода была невероятно вкусна, это нельзя было передать словами. Немного отдохнув, Кёша решил прогуляться. В конце концов, было понятно, что это ещё одно испытание. И как только он встал, деревья на краю поляны будто бы расступились, показывая извилистую тропинку, которая уходила куда-то в лес. По мере того, как он шёл, тропинка сзади исчезала, а деревья становились стеной. Интересно, подумал Кёши. Видимо, мне так тонко намекают, что Путина зат нет. Что ж, посмотрим, что будет впереди. Мне уже интересно. Тропинка постепенно расширялась и вскоре превратилась в полноценную дорогу. Кёши уже видел очертания города впереди, но он не смог дойти до него. Дорога повернула и привела его на огромную поляну перед белоснежным храмом. На поляне было очень много людей, но ни они заставили сердце Кёши дрогнуть, а Мика Мика в традиционной одежде невесты стояла рядом с Хейси и смотрела на него влюблёнными глазами. В этот момент, кажется, весь мир рухнул ему на голову. В глазах потемнело. Мика, почему она так смотрит на этого напыщенного индюка? Почему? Гёши попытался кричать, но у него не было голоса. Он попытался прорваться к ней, но между ним и Микой будто бы вырос барьер, который не пускал его. Только сейчас Киоши понял, насколько сильно он дорожит этой девушкой и как тяжело ему смотреть на то, как она смотрит на другого, так как он бы хотел, чтобы она смотрела на него. Ну что? Чего стоит теперь вся твоя хвалёная сила? Голос на этот раз был ехидным, полным желчи. Какой толк в том, что ты мастер пяти стихий, если девушка, которая тебе так дорога, вышла за другого, и ты ничего не сможешь с этим сделать, потому что ты никто? И вся твоя сила никому не нужна, ведь тебе некуда даже вернуться. У тебя нет дома, ведь ты всё ещё тот самый бездомаш. В этот момент Киоши больше всего ненавидел этот голос, ведь тот был прав. Зачем он, Мики, ведь он никто. И даже если он станет самым сильным, он всё равно не ровня тому же Хэйси, тот наследник богатого рода. А кто Киоши? Пустое место. Стоя на коленях, Киоши смотрел на Мику и не мог понять почему. А потом пришло осознание. Несмотря на то, что он старался быть чаще с ней, он ни разу не давал понять девушке о том, что она ему нравится. Он был другом, помощником, к чему угодно, но не тем, кого хотела бы видеть Мика рядом. Но у него ещё есть время, и он просто обязан сделать так, чтобы Мика выбрала его, а не Хайси. Кёши поднялся, выпрямил плечи и посмотрел в небо. Можешь даже не стараться. Я не сойду с пути никогда. А дальше всё повторилось по кругу. Поляна исчезла, как и люди, лишь Мика прежде чем развеяться, как-то грустно улыбнулась. На этот раз Кёши открыл глаза на арене. Судя по всему, это была именно та арена, которую ему показала Лия. Зрители гудели, а на арене заканчивался бой. Огромный, почти двухметровый мужчина, вооружённый двумя длинными мечами, вбивал в песок арены невысокого противника. Присмотревшись, Кёши узнал в том невысоком парне себя. Он, который на арене еле дышал, на боку зияла уродливая рана, а одна рука явно была сломана. Но как же так? Кому я мог проиграть? Что за монстр способен справиться с мастером пяти стихий? В это время великан плашмя ударил мечом, и тот Киоши, который был на арене, упал. Он пытался подняться, но противник наступил ему на грудь и придавил его к земле. «Смотрите им, перцы, чего стоит ваш чемпион! У нас в княжестве его бы даже убирать арену не пустили!» Я жалею, что прибыл на этот турнир. Тут для меня нет достойных противников. А дальше произошло то, что заставило Киоши вздрогнуть. Великан поднял меч и одним ударом отрубил голову своему противнику. Инстинктивно парень потянулся к своей шее. Голова была на месте, но то, что он увидел, не давало ему покоя. Голос появился внезапно, заставив парня вздрогнуть. "Ну что, как тебе твоё будущее? Помогла тебе твоя хвалёная сила?" Вот то, что тебя ждёт в конце. Никаких оваций, никакого признания, лишь смерть. <с> голос захохотал, и в этом голосе явно прослеживались нотки безумия. Кёши уже надоел этот противный голос. На этот раз парень даже не удосужился поднять голову. Слушай, ты когда-нибудь оставишь меня в покое? Ты разве ещё не понял, что мне плевать на всё, что ты говоришь и на то, что ты мне показываешь. Я не сдамся. Можешь даже не стараться. Прекрасно. Пространство вокруг изменилось, арена исчезла, и Киоши очутился в тёмной комнате. Напротив него была фигура парня. Единственное, что он не видел, это лица этого человека. «Прекрасно, Киоши. Я и не хочу, чтобы ты сдавался, ведь я — это ты». С последними словами фигура шагнула вперёд, и Киоши наконец-то смог увидеть того, кто всё это время разговаривал с ним. В молодом, улыбающемся парне он с удивлением узнал себя, Видимо, это удивление слишком сильно было показано, так как Близнец рассмеялся. «Ха-ха, ты так ничего и не понял, Киоши. Всё, что ты видел, это твои страхи, твои потаённые желания и мечты. Если бы ты на каком-то из этапов не справился, то остался бы здесь, со мной». «Но ну, я справился?» «Да», — улыбнулся Близнец. «Ты справился. А теперь пора возвращаться в реальный мир и стать, наконец-то, настоящим мастером. Мастером пяти стихий». Тренировочная площадка Небесного храма. Настоятель Дамо уже 10 часов сидел рядом с Киоши. Парень ещё не пришёл в себя, но Дамо видел, что с ним всё хорошо. Если бы тот умер, это было бы заметно сразу. Однако парень стонал, бился в конвульсиях, на его руках появились порезы, из которых на землю капала кровь, а лицо стало жёстким, даже злым. Но настоятель продолжал засыпать травы в чашу и наблюдать за тем, как происходит битва с духом у Киоши. Пока что парень справлялся, но он явно ещё не дошёл до последнего этапа. Вдруг от парня во все стороны разошлась огромная волна энергии духа. Её было настолько много, что наставтель едва не упал. Откуда в таком молодом парне такой дух? Такими энергиями оперировали только зрелые мастера после долгих десятилетий тренировок. Наставтель хотел было осмотреть парня, когда тот неожиданно открыл глаза и рвком поднялся с земли. При этом он поднялся без помощи рук, явно используя энергию. Когда тот посмотрел на него, наставтель увидел совсем не того парня, который ложился тут несколько часов назад. Теперь там плескался просто огромный океан силы. Наставтель даже не мог представить, на что теперь способен этот парень. Кёши открыл глаза и при помощи энергии воздуха резко поднялся с земли. Внимательно осмотрев своё тело, парень довольно хмыкнул. Порезы и сыпь на глазах исчезали, и он явственно чувствовал, как всё, что его раньше беспокоило в организме, постепенно исчезает. Он расправил плечи и посмотрел на настоятеля, который застыл каменной фигурой на краю площадки. Благодарю вас, настоятель дома, кивнул глубоко поклонился. Если бы не вы, я бы никогда не получил то, что имею сейчас. Настоятель отмер и улыбнулся. Это я должен тебя благодарить, парень. Ты показал, что у тебя есть стержень, показал, к чему нам стоит стремиться. И к удивлению Киоши, настоятель глубоко ему поклонился. Столица империи, город Алифер, императорский дворец. Император нервничал. До турнира осталось меньше месяца, а мастер Гром до сих пор молчит. Из княжеств уже потянулись в столицу будущие участники, и стражникам приходилось потеть, чтобы не дать этим дикарям развалить столицу. Самое странное, что все они были довольно сильны, что удивляло. Откуда в княжествах школы такого уровня? Император не знал ответ на этот вопрос, но очень хотел узнать. Ещё и дочь в последнее время тренируется как не в себя, что настораживало его. Эта взбалмошная девчонка явно что-то задумала. Поэтому император на всякий случай увеличил её охрану, а также приставил парочку теней, чтобы наблюдали за её передвижениями. В кабинет постучали, и внутрь протиснулся один из слуг. Мой император Послание из школы боевых искусств. Слого глубоко поклонился и протянул свёрнутую в трубку бумагу. Император взял бумагу и, дождавшись, пока Слого покинет кабинет, резко сорвал печать и начал читать. По мере того, как он читал строки, написанные мастером Громом, его улыбка становилась всё шире и шире. Наконец-то хорошие новости. Что ж, посмотрим, князья, что вы скажете, когда увидите нашего парня. Небесный храм Киоши стоял у себя в келье и рассматривал сундук, который достал из озера. Парня манили эти вещи, и теперь он понял, в чём дело. Броня и меч были духовными артефактами, причём отнюдь не простыми. Наконец-то, решившись, он открыл сундук и начал доставать по очереди вещи. Когда броня была разложена на полу, а меч лежал рядом, Киоши заметил странный блеск на дне сундука. Парень с трудом, но смог вытащить небольшой медальон из золота в форме дракона. Верёвка, видимо, сгнила. А медальон каким-то образом упал на дно сундука. Медальон был красив, по-настоящему красив. Киоши засунул его в карман и решил натянуть на себя броню. Размерами она вроде ему подходила, так что почему бы и нет. Через пять минут он уже был в броне и, взяв в руки меч, сделал пару замахов. На втором замахе он случайно поскользнулся и от неожиданности выпустил энергию в меч. А когда тот засветился красным цветом, то Киоши чуть его не уронил. Он только слышал различные легенды о таких вещах, а теперь у него в руках был один из самых ценных артефактов в мире.